«Тинг будет через 14 дней», — объявил Агни. И вновь половина Люда была недовольна его решением. Агни понимал, почему. Стоило провести Тинг сразу после тризна, а не тянуть, заставляя гостей, из звей и других поселений остаться еще на пару седмиц. Даже старый лис покачал головой на его слова. Однако Агни еще в первый день смерти Альгира, пославший конунгу Анунду весть, Хотел дождаться ответа. «А Хольмганг что?» Грубо напомнил Хьялмар, приподнимаясь из-за стола. Он заметно покачивался. За все три дня тризны он не пил ничего, что было слабее меда. «Рыжебороды ждет». «Через одиннадцать дней от Тинга». Хьялмар напрягся. В свете жировых ламп было видно, как шевелятся на голове его волосы от счета. Наконец он кивнул и произнес, «Я передам твою волю». Агни кивнул в ответ. Сидящие за столами принялись обсуждать предстоящий Хольмганг. Ведь если Агни изберут Конунгом, то случится непростой поединок. Левша проводил взглядом Хьялмара, решившего сейчас же покинуть большую залу. За ним ушла и его сестрица. Когда мужчина вышел, Огни тут же окликнул Льота, подзывая Форинга к себе. «Вели нашим вырыть большую яму для Хольмганга». Льот хмыкнул, усмехаясь. «Выдумщик ты, господин. Насколько глубокую?» «В три коровьи шкуры длиной и полторы высотой. Давай только, чтобы управились. Не вопрос, господин. За четыре седмицы мы тебе хоть десять ям строим». Одной хватит. Осадил Форинга агни. Можешь идти. Но льет пока не уходил, продолжая заглядывать огни в рот. Что ты хочешь от меня? Позволю знать, господин, будешь ли ты сражаться сам или отправишь кого-то из наших хольдов? Агни неожиданно улыбнулся, точно произнес у себя в голове отличную шутку: Сам я старуш, да и быть мне конунгом, льет. Боюсь, он ускан не переживет третьей смерти своего правителя за одно лето. Кого же тогда? Увидишь, Льот, увидишь, не торопись. Только Льот ушел с поклоном, так под рукой тут же появился старый лис. Оставалось лишь гадать, как он обладал такой прытью в возрасте, столь близком к могиле. Агни надеялся, что отрастив сытый живот и полностью седую бороду, он останется таким же проворным и ловким. Воеводы да он был готов погибнуть в бою, но как только власть прыгнула ему в руки, он стал страшиться смерти, но не старости. Та неожиданно показалась ему высшим из человеческих благ. Немногие воины, такие как он, смогли дожить до седин, а уж тем более порадоваться этому. «Гудрун по-прежнему сама не своя», — пробормотал Лис. «Так убивается из-за сына. Будто он у нее один оденешенник был». «Несчастная женщина», — произнес Агни лишь для того, чтобы что-нибудь сказать. «Она заплатила Хьялмару и Рыжебородому, чтобы те помогли отыскать тело ее сына, но поиски заглохли. Они никого не нашли». «Что, совсем пусто?» «Не совсем». Рун почесал сухую ладонь и понизил голос, бросив взгляд на людей — Зала была полна народу, и кто-то наверняка мог подслушать, о чем говорил будущий Конунг со старым советником. Нашли сумку и несколько разбросанных пигментов. Сумку сына Снори. Где нашли? Агни оставался безучастен. Аккуратно тем местом, где нашли Альгира. В темных глазах Агни ярким огнем вспыхнул интерес. А помнишь. Альгир всюду носил небольшой нож, который ему подарили, когда он еще ребенком заступил в младший хирт. Совсем уж беззвучно прошептал старый лис, и Агни медленно кивнул. Так вот, не было при Альгире ножа, ни когда мужи его внесли во двор, ни когда клали его в землю. А не мог ли кто взять нож из тех, кто ему служил, когда несли тело скан? Они не стали бы отбирать единственное оружие, с которым погиб их господин. Резонно заметил лис. Агни покачал головой, понимая, к чему клонит старик Рун. «В самом деле? Младший сын Снори? Ты думаешь, он?» На них уже во все глаза смотрели сидящие поблизости дочери Агни, и его молодая жена и воевода поспешил понизить голос. «Кто знает этих женщин?» как сороки унесут на хвосте любое неосторожное слово. — Давай выйдем, Рона. Пробасил Агни, и Лис шустро зашагал к выходу, осторожно обходя гостей и слуг. Агни шел за ним, и люди напротив пропускали его, лишь бы не удариться о его широкие плечи и железные бока. Лис сидел у дома, подставив лицо проглядывающему сквозь тяжелые облака закатному солнцу. Он сгорбился и сложил ладони на коленях, и в таком виде напомнил Агне скорее вдовую-старуху, сидящую на поваленном дереве у своего жилища, а не мудреца. Нет, все же и вечный, как казалось ему, лист стареет. Прежде он не был похож на колесо, обряженное тряпками. Бросив взгляд на стражу, стоящую поодаль, Агне наконец спросил в полголоса. «Ты в самом деле хочешь сказать мне, что это сын Снори убил Конунга?» Лис медленно и вкрадчиво кивнул, без зубов улыбнувшись в жидкие усы. «Мальчишка!» — столкнул его с обрыва. Подтвердил он довольно щурясь на солнце. Огни провел рукой по бороде и шумно выдохнул. «Как же тогда Хьялмор и Хускарло не нашли его?» «На нем приметная одежда. Кто его знает? Я предупреждал, что мальчишка не так уж и просто еще покажет себя». «Показал, так показал», — согласился Агни. «Ты расскажешь об этом, Гудрун?» «Она не поверит. Никто не поверит. А все те, кто остается предан Альгиру, все равно будут считать убийцей тебя». Агни нахмурился. Тощий он. Как он справился с Альгиром?» «Мне, честно, и самому не верится». Танка была цепи женской бороды до кошачьего топота. Танка досковала ужасного волка. «Глейпнир», — прошептал Агни. «Мальчишка-цепь». «Чудеса не иначе». «Это Ингрид его надоумила». «Вестима». она. «А ты, кажется, поначалу не хотел видеть ее в большом доме». «А теперь посмотри, где ты оказался благодаря ее колдовству. Верно, уже не захочешь по своей воле снять с себя эту ношу?» Агни ухмыльнулся, все еще поглаживая бороду. «Раз уж такую судьбу готовили мне Норны, я не смею от нее отказываться. А то славно. Славно, что ты позволил волчонку ошибиться. Нет его судьбы тогда лежала не на коленях у Норн, а у тебя в руке». И ты правильно распорядился ею. Решить бы еще, что делать с силой, Что если она решит сбежать в Швецию и родить там сына Лейва? Он будет претендовать на власть в Оноскане, Да еще и кровный родственник Анунда. А что если она родит дочь? Или вовсе не разродится? Взгляд Агни стал недобрым. Здоровье у пузатых баб слабое. Расшелестел рун. «Слабая». Согласился воевода. На третий день Свитрик наконец-то встал на ноги. Кашель и усталость отступили. Холь все время был рядом и, не зная, чем себя занять, где-то раздобыл толстые шерстяные нитки и принялся вязать носки, точно примерная хозяйка. Костяная игла в его руках сновала меж петель, как маленькая шустрая рыбка. Вязал он уже вторую пару, когда Ситрик, пройдя по тесному домишку, наконец-то вышел во двор. В доме, как ему казалось, все еще стоял больной дух, который он же сюда и впустил. Скрипнула дверь. «Куда поперся? Шапку надень!» Прилетела в спину от Холя, однако Ситрик уже нырнул в низкий дверной проем. Небо было красным от рассвета, холодный воздух щекотал ноздри и ласкал щеки. Под ногами скрипел тонкий слой снега, но поднимающееся в чистое небо солнце сулило теплый день. Кажется, снаружи уже было теплее, чем жилище. Ситрик вдохнул полной грудью, медленно выдохнул, представляя, как из его носа вылетают слабые остатки болезни и черноты, точившие сердце. Рядом возник холь, щурясь и чихая от яркого неба после домашнего сумрака. Под мышкой он сжимал недовязанный носок. «Ну как ты, сынок?» — спросил мужчина, участливо заглядывая в лицо Ситрика. «Лучше», — беззвучно произнес тот, прокашлялся и повторил. «Мне лучше». «Вот и славно!» Холь искренне обрадовался. «А ты носки вязать умеешь?» «Нет». «Пошли, научу». «Зачем тебе еще носки?» «У тебя их и так несколько пар». «А это не мне. Надо же как-то отблагодарить хозяина дома». «Денег у нас нету, вот я и взялся носки связать». Игла у его слуги нашлась. «А шерсть ты где взял?» «У меня не только голова покрыта такой густой кудрявой растительностью». Ситрик смерил Холли долгим взглядом, и седовласый хохотнул. «Ох, Ситка, наивный ты, как исландец!» Ситрик усмехнулся, не обиделся. «Пошли в дом, пока ты снова не помер от холода!» «Я еще еду кое-какую приготовил. Будешь похлебку на сыворотке?» Слуга лепешки свежие из города принес. Холь все приговаривал и хлопотал, и тем самым больше напоминал Ситрику гусыню, нежели галку. Неужели он и правда так крепко испугался за его жизнь? Ситрик сглотнул подступивший к горлу ком. Холь всучил Ситрику миску со остывшей похлебкой и ложку, а сам снова уселся рядом, принявшись за вязание». Похлебка была скверная, лепешки подгоревшие, но Ситрик был так голоден, что съел все до последней крошки. «Я бы хотел сходить в церковь», — произнес Ситрик, проглотив последнюю лепешку. «Чего это ты? Зачем?» Ситрик опешил, будто Холь не знал, зачем люди ходят в дом Бога. «Я бы хотел...» А, впрочем, неважно. Ему показалось, что незачем это произносить вслух. Холи сам догадается. Тот хмыкнул. «По-моему, самое стоящее в церквях — это то, что там можно раздобыть вино. Хотя в такой глуши... Не удивлюсь, если здесь кровь Сына Божьего приняла облик Браги. Холь!» Укоризненно воскликнул Ситрик. «Да чего ты? Иди, иди, и передай Сыну Господнему привет от меня. А то давненько не виделись». Надеюсь, он меня еще помнит, дурака старого. Обязательно передам. произнес Ситрик, не разобравшись, шутит ли Холь или в самом деле попросил замолвить за него словечко в молитве. Вот только я пойду к ночи ближе. На вечернюю. Ах, вот оно что. Ну тогда давай со мной вязать. Ситрик скривился. Он осмотрелся и прежде решил растопить очаг. Холь, наверное, не замерз бы, и сидя в сугробе ногишом. В доме было зябко, и холодная похлебка не грела нутро. Холь, заметив, как Ситрик ворошит угли да укладывает новые дрова, привычным жестом сбросил с ладони язычок пламени. Сухие дрова тут же занялись ровным огнем. Ситрик встал у очага, вытянув холодные руки. «Как ты это делаешь?» — спросил он, обращаясь к Холю, придвинувшемуся ближе к огню. «А, давай покажу. Рассказать сложно». Главное, чтобы петельки одинаковые получались, и не сильно тугие. Нет, я про огонь. Откуда ты его берешь?» Холь сдвинул брови, взгляд его посерьезнел. Он сосредоточенно вывязал еще три петельки и отложил носок, сложив пальцы в замок. «Объяснить на словах, как вязать иглой, и то проще». Вздохнул Холь и задумался. «Огонь!» Он рождается из мысли. Я думаю о нем, представляя, как вскипает кровь, текущая по моим венам. Представляю его на ладони». Холь медленно вытянул руку перед собой, сжав кулак. Когда он расслабил пальцы, на них возник огонь. Ситрик видел, как вены на руках и ладони Холя взбухли и засветились мягко, как свеча за стенками фонаря из бычьего пузыря. «Это так красиво!» Прошептал Ситрик, завороженно рассматривая пламя, ровно горящее на смуглой кожи. Он протянул руку, желая коснуться огня. Он казался холодным. Хуль тут же сжал кулак и потряс рукой, сбивая пламя. «Обожжешься!» Сухо произнес он. «Не надо!» Ситрик послушно отпрянул. «У меня еще много вопросов!» Чуть помедлив, произнес он. «Да? А что не спрашивал прежде?» «Не знаю», — протянул Ситрик. «Поначалу я так растерялся перед прежде неведомым, что вряд ли посмел бы спросить что-то у тебя. У Вети. А после я уже стал воспринимать твои чудесные способности как должное. Даже перестал удивляться тому, как ты разжигал каждый раз костер, бросая перо на сырые ветки». «Сейчас, когда ты человек, мне снова все кажется новым. Я привык к тебе в облике птицы». «Вот как? Так что за вопросы?» «Как раз про птичье обличие. Я видел, как ты менял облик, но... Как это происходило на самом деле? Как ты делаешь это?» Ситрик боялся, что Холь не ответит, ведь прежде Ветя уклонялся от всех вопросов, что касались его жизни, и принимался безбожно лгать». Но Холь, проведя рукой по волосам, не стал молчать или раздражаться. Он ответил. «Меня тому никто не учил, но я как-то догадался сам. Мне помог один старец, которого я встретил в Багдаде». «Где?» «Не столь важно. Этот старец, он сидел на скале, замерев, и мне казалось, что он вовсе не дышит. Он мог просидеть так весь день без пищи и воды, на палящем солнце». Знал бы я его язык, а он, к несчастью, был таким же чужестранцем в Багдаде, как и я. Так вот, знал бы я его язык, я бы расспросил подробно, как он это делает. Как он останавливает в себе жизнь. Но, увы, я был предоставлен сам себе. И что же? Ситрик поторопил, ему не терпелось получить ответ». Я сел, как и он, скрестив ноги, и подумал о том, что надо погрузить себя в подобие сна, ведь сон — это маленькая смерть. А что-то внутри меня говорило мне, что я должен умертвить свое тело, чтобы выстроить из него новое, раствориться, как гусеница в коконе, чтобы потом стать бабочкой. Вот только бабочка умрет бабочкой, а мне еще нужно будет обратно стать гусеницей. Но об этом позже». «Я убегаю вперед». Чем больше Хуль говорил, тем увереннее и лучше себя чувствовал, и это было заметно. Я научился отторгать все мысли от своей головы, замедлять жизнь внутри тела, но это не привело к тем сходам, какие мне хотелось добиться. Зачастую я просто-напросто засыпал. «Да, не смейся надо мной. Я напоминал себе, что мне нужно подобие сна, а не сам сон, но ничего из этого не выходило». Я понял, что мне все же надо умертвить себя, как бы я не боялся этого. Я уселся удобно у костра, подавил все мысли в своей голове, успокоился и стал разжигать огонь внутри себя». Ситрик слушал с открытым ртом. «Я боялся. Очень боялся. Смерть — мой главный страх, ведь я люблю и ценю свою жизнь». Так вот, я распалял огонь нещадно, прогоняя прочь любые думы, и так тело мое перестало противиться огню. Оно поддалось и начало гореть, и все, что я чувствовал в какой-то миг, ограничилось лишь сердцебиением. Ситрик вспомнил человеческое сердце, лежащее меж пылающих углей. То утро, когда Холь сжигал себя, чтобы обратиться к птицей, явственно стало у него перед глазами. Прежде чем умереть, я успел подумать о том, кем бы я хотел обратиться. И в моей голове сам собой возник образ птицы. Галки. Наверное, она тогда пролетала рядом, и мои раскрытые глаза заметили ее. Пусть я сам ничего не видел в тот миг. Когда я очнулся, то уже был птицей. Я верно придумал разжечь костер. Я вытянул из него все пламя тогда». Так как мне нужно было больше огня, чем могло родить мое тело. Невероятно, прошептал Ситрик. Это правда, с улыбкой произнес Холь. Зато навык отторгать назойливые мысли пригодился мне и в быту. Хотел бы и я так уметь. Научишься! Холь отмахнулся. Давай, начинай связание носков. Ситрику потребовалось четырежды распустить кружок будущего носочка, прежде чем у него начало получаться. Занятие увлекало не хуже письма, а потому он чуть не упустил начало вечерней службы. Скоро собравшись, он поспешил к церкви. Опоздал, а потому, когда он открыл створку двери, на него уставился весь приход. Смутившись, Ситрик стал у самых дверей, и там же простоял всю службу. Мысли его путались, и когда пришло время петь молитвы, они произносились сами собой, отскакивая от зубов. Ситрик даже не думал о том, что поет. Привычные тексты и действия получались и так. Вот только прежнего успокоения это не дарило. Он нетерпеливо ожидал времени, когда сможет остаться один на один со священником. Хотелось рассказать ему все, что стало с ним — Хотелось, чтобы хоть кто-то понял его и помог отпустить темные мысли, что прокрались в его голову с появлением Ингрид. Священник Якоб узнал Ситрика, и тот задержался, принимая плоти кровь Сына Божьего. Что же, Холь не угадал, у этого прихода было вино, хоть и сильно разбавленное водой. Да и хлеб не был пригоревшим, в отличие от тех лепешек, что раздобыл слуга». Наконец служба закончилась, и люди один за другим покидали церковь. Вскоре помимо Ситрика осталась лишь одна женщина, почти старуха, и священник говорил с ней в полголоса. Ситрик слышал их разговоры, и по нему он быстро смекнул, что священник этот куда ближе к людям, чем к Богу. Кажется, это к лучшему. Он все еще нерешительно стоял у дверей, мял свою шапку, ожидая собственной беседы. Священник искоса поглядывал на него, но продолжал говорить с женщиной искренне, хотя и устала. Наконец она ушла, и Ситрик медленно приблизился к отцу Якобу, отыскивая в его лице одобрение. Тот кивнул, приглашая парня. Ситрик бегло осмотрелся, чтобы убедиться, что они одни, они и вправду остались тут вдвоем. Лишь незаконченные лица святых, вырезанные на досках, глазели на них из полумрака — Работы для Одина здесь было много. Они вместе сели на длинную скамью, и Ситрик принялся спешно соображать, с чего начать разговор. Так много лежало у него на душе, что он не успел перебрать эти камни и выложить из них хоть какое-то подобие дороги. Он думал, что начнет с самого начала. Расскажет про Ингрид и ее проклятие, что преследует теперь и его самого. Но внезапно в его мысли вторглась Ракель, И Ситрик, сам того не ожидая, расплакался, как ребенок. Это было куда искреннее заученных молитв. Слезы хлынули из его глаз. Ситрик пытался утереть их, но их было так много, что края рукавов его куртки вскоре стали мокрыми. Усталый священник изо всех сил старался изобразить сочувствие, и у него это даже выходило сносно. По крайней мере, он не был раздражен. «Что же случилось, сын мой?» «Успокаивайся. Расскажи». Не пристала плакать мужчине, слезами не потушишь скорбь на сердце. Фитрик с трудом проглотил последние слезы. Теперь он стыдился не только своих прежних поступков, но и соленых ручьев, что нежданно потекли из его глаз. Что ж за жизнь такая? Один стыд. Как можно так быть? Я взял на себя слишком много, и теперь не могу это унести. Я... «Я слаб, а ноша моя тяжела». «Твоей лишь душе ведомо, что в сердце твоем». «Какая такая ноша?» Голос отца якобы был и глух, но в нем чувствовалось столько силы, будто под кожей человека сидел великан из камня. «Грех?» «Да», — выдохнул Ситрик. «Но я знаю, как искупить свою вину». «Вернее, мне подсказали». Я пообещал, что исправлю все, что смогу». «Так? Кто же тебя направил на этот путь?» «Ингрид». Ситрик произнес это имя, чувствуя, как оно окровавленным мечом рухнуло на пол. Он уставился на священника, ожидая, что имя проклятое напугало его в той же мере, в какой оно страшит его самого, однако священник даже не переменился в лице. «Девица, значит». Медленно произнес он. «Да», — прошептал Ситрик и поспешил с объяснениями, понимая, что священник подумал совершенно о другом. Она обещала отомстить одному человеку, но месть ее обратилась против нее самой. Она пожелала стать погибелью и сама стала смертью дура. «А я же... Я виноват перед ней, перед ее мужем. Поэтому я решился помочь ей справиться с ее бедой. Мне надо все исправить». Я пообещал ей. Поклялся. Ситрик посмотрел на свои запястья, вспоминая, как горели на них руны в тот день, когда он принес Ингрид клятву. Он больше не видел их, но понимал, что они останутся с ним, покуда не будет исполнена воля Ингрид. «И обещанная оказалось тебе не по зубам?» «Да», — выдавила себя Ситрик. «Мне нужно в Ве, там есть то, что ей нужно». «Коротко отсюда дорога, Ве. Чего же ты боишься? Ты ведь почти добрался?» «Не пути я страшусь». Ситрик опустил голову в ладони. «О ее саму. Она сводит меня с ума, я постоянно думаю о ней». «Неужто тебе довелось перейти дорогу Ситконе?» Ситрик нервно усмехнулся. «Эти женщины, все поголовно колдуньи и дьявольское отродье». Впервые за весь разговор лицо священника дрогнуло, показав живые чувства. Ситрик нахмурился на его слова. Тут он не смог промолчать. «Я не соглашусь с тобой, святой отец. Иначе выходит, что я сын дьявольского отродья. Но моя мать милая женщина. Уверен, что и твоя матушка тоже». Священник смерил Ситрика взглядом, от которого мурашки пошли по коже. Разговор шел не туда. Ситрик не рассказал самое главное, что на самом деле заставило его дать обещание Ингрид. Только он подумал об этом, как пальцы его похолодели. Бестолковый разговор он затеял, раз по-прежнему готов прятать свой самый страшный грех. Он закрыл глаза и принялся успокаивать дыхание. Что же, стоило остаться с Холем дома и дальше вязать носки. Только выставил себя посмешищем в который раз. Прежде я брал силу в молитвах. Наконец, произнес он после долгого молчания. Но сейчас у меня не получается использовать этот источник. Он опустел. Я молюсь, как прежде, но понимаю, что толку в этом никакого. Молитва стала для меня обрядом, привычным действием, что я совершаю, но о чем уже не могу думать. Странно ты мыслишь, парень. Разве не в том смысл одного и того же действия, чтобы привести суетной день в порядок? В порядке спокойствия кроется. Часто ли ты молился? Столько же, сколько прежде? Нет, помедлив, честно ответил Ситрик. Верни молитву себе. Я не могу. А чего же? Мой друг, он безбожник. Он насмехается надо мной каждый раз, когда я преклоняю колени. Нашел проблему. Священник фыркнул. Холь этот твой насмехается над всем, что видит. Шут он и балбес, спусти и голова его седая. Дюжи, ты много печалишься о других и о том, что они подумают о тебе. Чай не Господь Бог, чтобы перед ним или перед кем-либо еще смущаться, как на праведном суде. Ситрик кивнул. Альгер никого не боящийся, прежде говорил ему то же самое. Вот только он его не слушал. Я понимаю. — прошептал он. — Ситкона твоя тебе жизни не дает, да? — Дал бы ей отпор. — Дай и другу своему отпор. Есть у тебя на это сила, иначе бы ты так много не прошел. — Вы же с ним из Оноскана идете? — Да. То — То-то же. Но как мне дать отпор? Я же им обоим должен. Жизнью обязан. «А много ли жизнь твоя стоить будет, ежели ты так и будешь позволять им попрекать себя?» «Достойным будь!» Ситрик округлил глаза. «Как же? То не будет гордыней?» О, послушай меня, мальчик, я тебе как человек скажу, а не как священник». Отец Якоб покосился на образа, сотворил Божий знак и продолжил. «В меру всего должно быть». «В тебе сейчас печали столько, что талика гордыня тебе только на пользу пойдет». Ситрик снова кивнул, понимая, о чем речь. Он задумался. «Он ведь так нужен Ингрид, а значит, он для нее ценен. А раз он для нее ценен, то и он сам должен ценить себя. Она не сможет обрести покой без его помощи. Он важен и нужен ей». «Иди помолись», — произнес священник, отвлекая Ситрика от дум. «И скажи, какие грехи тебе отпустить?» «Я могу не произносить их?» «Вот скромняга!» «Что же, боишься похвастаться?» Пошутил священник, но от шутки стало только горше. «Я боюсь признаться». «Женщины!» Крякнул отец Якоб, и Ситрик, скрестив за спиной пальцы, решил согласиться с ним. «В конце концов, так оно и было». По крайней мере, свалить вину на них было проще, чем разобраться в своих мыслях. Он обязательно разберется потом, но не сейчас. Не нужно пугать тонкий лучик решимости, что все-таки зародился в нем. От молитвы и правда стало чуточку легче. Наверное, как и от всякой песни. Домой Ситрик возвращался один и был рад, что священник решил задержаться в церкви. Идти с ним сейчас рука об руку было бы невыносимо. В Оствике было так темно, что не только черные, но и белые кошки смогли бы остаться незамеченными. Город поглотил туман. Ситрик остановился, припоминая дорогу. И попасть бы снова к обиталищу Ракель. Он вздрогнул от этой мысли и принялся озираться. Наконец, припомнив путь, он скорее зашагал в сторону дома священника. Ночь почему-то казалась страшной и очень тихой. Он вышел к воде, прищурился, осматривая стены ближайших домов и тревожно рассмеялся, уставившись на реку. Произнес вслух, тихонько журя себя. «Да ты в маленьком городе заблудиться умудрился. Как же ты в лесу выжил?» «С моей помощью!» Ситрик обернулся, узнав голос. Она стояла прямо перед ним, почти вплотную, так что можно было коснуться ее рукой, если бы она не была бестелесна. Ситрик нахмурился, и Ингрид склонила голову, точно присматриваясь к его лицу. «Опять ты!» Сквозь зубы процедил Ситрик. Он отступил от нее на шаг и угодил в воду. Ситрик коротко выругался, глядя себе под ноги, а когда он снова поднял взор, Ингрид уже не было. «Ингрид!» — прошепел он. троль тебя побери!» «Да пусть бы и побрал!» Раздался голос в тумане, но сколько бы Ситрик не вглядывался в темень, Ингрид он больше не увидел. «Уходи!» «Мне некуда идти». Голос ее был похож на шелест листвы. «Уйди, пожалуйста». Он озирался по сторонам, пытаясь увидеть Ингрид вновь, но та будто стала единым целым с туманом, сама превратилась в пар. Тогда Ситрик замер, закрыв глаза и пытаясь подчинить себе дыхание. Напуганное сердце колотилось, отдавая виски громким звуком. Помимо быстрых ритмичных ударов не было ничего, ни шума, ни всплесков, ни шороха длинных синих подолов. Успокоившись, Ситрик, наконец, раскрыл глаза и, прогоняя прочь тревогу, принялся думать, куда ему идти. С берега ориентироваться было проще. Ряды домов расходились от пристани практически ровными лучами. Кто-то совсем близко прошел рядом с ним. Ситрик подскочил от неожиданности, хватаясь за нож. «А что это ты тут делаешь?» На этот раз голос принадлежал отцу Якобу, и напуганный Ситрик еле сдержал свой язык, чтобы не оскорбить старика крепким словом. «Никак топиться собрался?» «Сынуй, тут дюжи мелко!» Ситрик успел порадоваться, что в такой тьме не видно, как лицо его от стыда стало краснее мясо огненной рыбы. «Нет», — наконец твердо произнес он. «Вот и славно. Пошли домой». «А ты что тут делал?» — Не удержался и спросил Ситрик. «Нужду справлял». Не таясь, ответил священник и ушел прочь, быстро истаивая в тумане. Ситрик нагнал его и пошел следом. «Извини меня, я не слышал, как ты оказался рядом, святой отец». «А это уже не моя забота». Добрались они так быстро, что Ситрик, как ему показалось, не успел и десятка шагов сделать. Дома приятно пахло едой. У очага хозяйничал холь, что-то смешное рассказывая разомлевшему и улыбающемуся слуге, лежавшему на хозяйской постели. Заметив в дверях священника, слуга тут же вскочил и принялся изображать хлопоты, вертясь вокруг холя. Вот Беаздарь проворчал священник и устало опустился на лавку, медленно стаскивая с плеч свой плащ. «Глотатель углей! Бестолочь!» Ситрик опустился рядом, и только тогда Холь заметил его. «А ты чего такой красный? Там снова мороз?» — спросил он без всякого стеснения. «Да», — буркнул Ситрик, снимая промокший башмак. «Вовсе нет», — тут же ответил священник. «Наоборот, тепло. Туман поднялся сильный». Ситрик медленно втянул носом воздух и спрятал лицо в ладони, раздвинув пальцы так, чтобы видеть, что происходит в жилище. Холь, заметив этот стыдливый жест, в насмешку подмигнул пареньку, и Ситрик поспешил полностью закрыть лицо. Холь хихикнул. «А ты чего смеешься, дьявол?» — поинтересовался священник. «Настроение хорошее, святой отец». «Только попроси. Готов буду испортить». «Не буду». «Вот и помалкивай. Чай не под своей крышей кашу варишь». Седовласый странник притих. Ситрик понял, что теперь сквозь потрескивание дров слышно, как он пристыженно сопит на весь дом и хлюпнул носом. Он подумал, что из-за горящего чувства стыда сегодня не сможет спать, Однако, когда пришло время сна, он тут же крепко уснул, будто сама владычица мертвых коснулась рукой его лба, повергая в шуточную смерть. Вскоре и Холли шел спать. Однако в эту ночь ему не спалось. Поворочившись немного, он поднялся и снова вернулся к огню. Подкинул дров, чтобы было светлее, и снова уселся вязать, пока все спят. На этот раз он мастерил варежки. Он любил это занятие. Возможно, он умел все на свете, вот только ни в чем не мог добиться настоящего мастерства, охладевая кремеслу прежде, чем руки превращались в идеальный инструмент. Ситрик снова ворочился во сне, видя очередной кошмар. Холь дотянулся рукой и толкнул юношу в плечо. Тот тут же затих и вскоре спокойно уснул. Мужчина, сложив ноги, вернулся к вязанию. Он подумал, что любая старуха в этом городке сможет связать варежки быстрее, да еще и в кромешной темноте. Но вряд ли кто-то из них получал большее удовольствие от своего ремесла. Полена, положенная в очаг, постепенно прогорала, и Холи решил перевернуть его рукой. Он привычным жестом сунул пальцы в огонь и тут же, зашипев, отпрянул. Замотал правой рукой, не понимая, что сейчас произошло, Наверное, резко заболели суставы от того, что он весь день просидел с иглой и нитками. Отложив вязание, он дотянулся до поленницы левой рукой и тут же чуть ли не вскрикнул от боли. Перевернув полено, он скорее отдернул руку и внимательно посмотрел на нее. На красной от жары кожи медленно проступал ожог. Утро выдалось холодным, почти ледяным. Лето, растратив все силы, умирало, распластавшись на еле теплых камнях желтой листвой. Уже с десяток дней Агни Левша был новым конунгом Скана, а старшая дочь его и молодая жена, немногим старше дочери, хозяйками большого дома. Виго сам не понял, как пришел к обрыву, где месяц назад обнаружил мертвого Альгира. Он помолился богам, поминая своего господина перерезал шею пестрой курицы, которую взял с собой, и вместо того, чтобы оставить ее в лесу, бросил в воду залива. Птица упала в спокойную воду, распластав обрезанные крылья. «Морскому богу не удалось забрать с собой тело Альгира, так пусть ему достанется другая жертва». «Надеюсь, вы довольны, боги», — прошептал Виго. «Прошу вас, будьте справедливы ко мне». «Я знаю, что Агни убил моего конунга». Восемь дней рыжебородый приносил богам в жертву по птице, чтобы сыскать их расположение, а на девятый день пропал. Он стал волком и ушел туда, где прежде скрывался Альгир. Вигу горько усмехнулся. Он не сразу понял, что за шутку приготовил Агни, лишив рыжебородова возможности участвовать в Хольмганге. Но Вига был даже рад, что он, а не Рожебородый, сразиться за честь мертвого конунга. Он отомстит, пустит этому мерзавцу кровь. Солнце поднялось над лесом, и Вигу пришел к назначенному месту за стенами Оноскана городом и курганами. Народу собралось так много, что утка под ногами не прошмыгнет. Вигу бросил на толпу недоверчивый взгляд и, наконец, заметив Хьялмара, направился к нему. «Левша уже пришел?» — спросил Виго. «Опаздывает», — буркнул Хьялмар, прикладываясь к рогу. «Будешь?» «Нет». Хьялмар внимательно посмотрел на Вигу и его обрызганные кровью руки. «Надеюсь, ты успел разобраться с левшой еще до начала Хольмганга». Негромко произнес он, чтобы никто больше не услышал, но Вигу покачал головой. «Дюж ты бледный». Смочил бы все-таки горло. «Нет, Хьялмар». Процедил сквозь зубы Вигу. «Мне больше достанется». Согласился мужчина и снова отпил пиво. На запах оно было далеко не лучшим, но и не самым скверным. Его дух щекотал ноздри Вигу, раздражая. «На твоей стороне почти вся знать ве. Если пустишь кровь этому выродку, пойдешь служить к ним». «И это в придачу к серебру, положенному по праву!» «Я убить его хочу!» — прошепел Виго. «Он старик! Рань его, и он сам помрет!» «А точно ли он сражается?» — прошептала Тила, все это время стоявшая за спиной брата и слушавшая мужчина Виго только сейчас заметил ее. Он был так напряжен, что видел лишь то, что было прямо перед глазами. Дряхлый лис говорил на перу, что никто из его воинов не будет участвовать в Хольмганге. Хьялмар почесал бороду. «Значит, сам?» Дряхлый лис. Тело тихонько засмеялось, и Хьялмар захохотал, а после хлопнул Виго по плечу. «Гляди! Идет!» Огни подъезжал на лошади, а позади него запряженный черный вол тянул телегу, укрытую тканью. Вигу стал у лестницы, торчащей из ямы, дожидая своего соперника. Под его ногами лежала коровья шкура с разложенным оружием для поединка. Вигу с ненавистью рассматривал богатые украшения агни. На темных седяной волосах его покоился золотой обруч. Плащ, украшенный узорным шелком, укрывал оба плеча, а на шее висел большой берег на толстой плетенной цепи. Он больше походил на чуждых королей, что правили за Северным морем, нежели на Конунга, Гётов и Свеев. Виго скривился. Вдруг на нем столько украшений от того, что он не будет сражаться сам. Но кто тогда? Нет, не должен сражаться сам. — Что в телеге? — вопрошали голоса. — Может, еще оружие? — Огни остановил лошадь почти у самой ямы, но не торопился спешиться. Он смотрел на Виго свысока, так что у молодого воина чесались руки выхватить топор и подрубить колени коня, чтобы конунг-предатель наконец свалился к его ногам. «Виго, сын брит Мстительный, выбирай оружие и спускайся в яму. Напоминаю, что нам надо договориться о правилах поединка, Огни Левша». «Хорошо». «Я возьму щит и меч!» — громко объявил Виго. Агни молчал, ожидая, когда Виго выберет оружие из того, что было сложено на рыжей шкуре. Наконец мужчина выбрал понравившийся меч и щит, и слуга Агни тут же спустил оружие в узкую и глубокую яму, больше похожую на тесную могилу, нежели на место для суда богов. На дне ямы была вода, и Виго невольно принялся гадать, откуда она. Была ли это дождевая вода, что скопилась здесь за предыдущие дни, или же Агни случайно вырыл новый колодец? Как будем сражаться до первой крови? спросил Виго. "На смерть", коротко ответил Агни. Виго услышал, как смачно выругался Хьялмар, на губах у Скарла дрогнула улыбка. Он был готов, Убьет Агни и пусть его оставят в уже вырытой для него могиле. «Какое твое оружие, левша? Я сражаюсь с тобой». Агни, наконец, лениво спешился, ближе подойдя к Вигу. Их разделяла лишь шкура, на которой было разложено оружие. Агни осмотрел топоры, подобрал один из них, примеряя, как он лежит в руке. Вигу немного удивился выбору Агни, зная, что знатнейший из воинов выбрал бы меч. Агни подобрал и щит, уже совсем не присматриваясь к нему, Взял в правую беспалую руку. «Спускайся первым», — произнес Агни. «Мой воин спустится после». «А, вот так? Уговор? Уговор!» Сражаться будет не Агни. Виго ступил на лестницу, выбитую из цельного ствола сосны, спрыгнул на дно ямы, подобрав из воды щит и меч — Мутная вода доходила лишь до середины голени, но была такой ледяной, что сводила лодыжки. Отсюда плохо было видно, что происходило наверху. Мелькали люди, собираясь у ямы, не всем было видно, что творится внизу, однако подходить близко было страшно. Вдруг кто-то толкнет в спину. Виго услышал шум, а затем и визгливые крики. Удивленные, напуганные... Люди вновь отпрянули в разные стороны, и, посмотрев наверх, Вигу увидел, как замахнулась рука Агни, перерубая веревки, державшие ткань над груженной телегой. Над ямой показались коротко остриженные головы слуг и их натруженные руки. Они откинули лестницу, и та свалилась в яму, обдав Вигу грязью и водой. «Эй! Вы что творите?» Взревел Вигу и ударил мечом по щиту. Раздался звон топора, и нечто серое упало в яму, распластавшись. Сначала Вигу решил, что эта шкура с оружием свалилась сверху, но тут же, через мгновение, он понял, что ошибся. Это был волк. Оглушенный и затравленный, но совершенно дикий. Он был таких больших размеров, что больше походил на медведя. Грязная шерсть его отливала рыженой. Волк заметался по яме, натыкаясь на стены, с черных губ его капала слюна. «Это мой воин!» — громко произнес Агни, и над ямой промелькнула блестящая тень его широкого плаща. «Твой братец рыжебороды решил, что будет сражаться за меня!» Вигус застыл, выставив перед собой щит и меч и вперив взгляд в зверя. Рослый волк со шкурой необычного рыжеватого цвета. Агни не врал, перед ним действительно был оборотень. Перед ним действительно был кнут «Твой брат не прослыл Ниддингом. Он остался сражаться». Голос Агни гремел над головой грозовым облаком. Собравшиеся люди кричали от восторга и страха. Мало кто понимал его слова. Волк вперил в Виго желтые глаза. Мужчина знал не понаслышке, что бесполезно было взывать к разуму оборотня, когда тот был заперт в лечении волка — Но он несколько раз назвал брата по имени, будто ожидая, что тот откликнется и узнает его. «Кнут!» — Вигу говорил громко и четко, будто пытался заставить залаять дрессированную собаку. «Кнут! Это ты?» Когда луны не было видно на небе, оборотни почти ничем не отличались от обычных волков, но с приходом ночи превращались в подобие Фенрира, только не скованные цепями. Вот и сейчас волк затравленно вжимался в стены, прижимая уши и припадая на лапах. Он был напуган криками людей и изнурен своим пленом. Он забрасывал лапы вверх, точно намереваясь выпрыгнуть, но сверху на него взирали десятки глаз и вопили черные провалы ртов. Наверняка огни рассчитывал не на это. «Кончай с ним!» — провивел кто-то наверху. «Разозлите волка!» «Не трогайте его!» — громко проговорил Агни. «Мы не должны вмешиваться в поединок. Пусть их рассудит Бог!» «Это безумие!» — прошептал Виго. «Кнут! Кнут!» Волк снова обратил на него взгляд, зарычал. Кажется, Вигу стоило продолжать говорить тихо. Но как долго они бы просидели тут вдвоем в яме? Оборотень оголил клыки и, набравшись смелости, ринулся на Вигу. Мужчина загородился щитом, не выставляя вперед меч. Столкнувшись со щитом, волк проворно отпрыгнул и вновь бросился на Вигу. Люди наверху ахнули. Вигу снова отбился одним лишь щитом, но зверь был быстрее. Отскочив, он извернулся, как раненая лисица, и цапнул Вигу за ногу. Мужчина зашипел от боли и сильно стукнул волка по голове кромкой щита. Волк ослабил хватку, но не выпустил изо рта свою жертву. Вигос закричал, ударив волка снова. «Виго, не щади его!» Он с трудом различил голос, не сразу поняв, что это была речь Хьялмара. Он не понимал, он ничего не понимал. Нога предательски подкосилась, и Виго упал на колено. Волк мотнул головой, точно намереваясь оторвать часть плоти. Раздался треск ткани, кровь бросилась вниз, и мутная вода стала красной. Вигос закричал. Волк попытался цапнуть снова, вытянув шею, но мужчина снова ударил по морде щитом, на этот раз злее и отчаяннее. Зверь коротко взвизгнул и зарычал, его морда была так близко к лицу теперь, когда Вига упал подкошенный. Ничего человеческого не было в зверином оскале и остервенелых глазах, ничего откнуто рыжебородого. В голове пронеслась отчаянная мысль, которую Вигу не успел даже подумать, пока отбивал щитом нападения волка. Он еле держался, заваливаясь все сильнее. Что если огни врет? Волк напрыгивал на него, как охотничья собака, на годовалого лосенка, все пытаясь дотянуться до шеи. Что если это не кнут? Зверь бросился вновь, и Вигу рыбанул мечом, надеясь, что успеет дотянуться первым. Его окропило кровью, и волк упал на щит уже мертвый, разрубленный почти пополам. Из раны полезла в вперемешку с кровью, желчный запах ударил в ноздри. Люди наверху умолкли. Молчал и Виго. Он попытался встать, но упал в воду. «Достаньте его!» — скомандовала огни. «Он сам не сможет подняться!» Откуда-то притащили вторую лестницу и медленно спустили ее вниз, но никто из слуг не спешил оказаться в яме. его, приподнявшись, во все глаза смотрел на тело волка, опасаясь худшего. Он даже не заметил, как слуги, наконец, оказались рядом и принялись поднимать его. Он отбросил от себя одного, другого, все продолжая смотреть на разрубленного волка. «Поднимите сначала зверя!» Скомандовал Агни... Где-то рядом с ним что-то вопил Хьялмар, но его речь, сдобренную ругательствами, было трудно различить. В голове усилился звон. Кажется, впервые за долгое время Виго наконец моргнул и смог оторвать взгляд от волчьего тела. Перед глазами тут же поплыло, и зрение затуманилось плотной дымкой. Виго упал. Когда он очнулся, то обнаружил себя лежащим подле коровьей шкуры с оружием. С другой стороны от него лежало тело волка. Над ним стоял чуть склонившийся Агни, рассматривая вываленные кишки, и так точно там было разложено гадание. Вигу прищурился, глядя на него. «Эй, ты как?» Голос Хелмара врезался в самое ухо, и Вигу скривился. «Отвали!» — пробурчал он и попытался подняться. «Надо встать, чтобы народ поприветствовал победителя Хольмганга». Агни перевел взгляд на Вигу, заметив, что тот пришел в себя. «Ну что, воин, твоя правда!» — великодушно произнес Агни. «Бог решил, что я убил Альгира. Так тому и быть!» Люди, обступившие их и место схватки, молчали, внимательно слушая все то, что говорил Агни. «Ты предатель Агни!» — хрипло, но громко сказал Вигу. «Предатель Конунга! «И предатель богов, и принадлежность нашу к богу мы решили в поединке», — напомнил Агни, хмуря, косматые брови. «Что же, Виго? Сын Бриты мстительный, серебро с тобой. И правда». Виго попытался встать, но ноги не слушались. Хелмар поддержал его, позволяя опереться о свое плечо. Выпрямившись во весь рост, Виго резко мотнул головой, Звон в ушах вновь начал усиливаться, мешая соображать и слушать. Он зашипел от боли, заваливаясь на Хьялмара, но грузный мужчина его удержал. Вигу склонил голову и его взгляд в который раз упал на волка. Сейчас ему от чего то было все равно, мертвый ли брат лежал перед ним, или кто-то еще, принявший обличье зверя. «Агни левша пробормотал он ненавистное имя. «Позволь помимо серебра взять волчье тело». «Что ж ты, Виго? Мой боец останется со мной, и мне стоит похоронить его с почестями». Огни произнес это с плохо скрываемой усмешкой, и Виго ее расслышал. Он рассердился, пусть и силы его были на исходе. «Если ты впрямь говоришь, что это мой брат, то кто, кроме меня, должен похоронить его?» Почти прокричал Вигу, пытаясь перекрыть звон в голове. «У нас не было на то уговора», — твердо сказал Агни. «Как и на обратное!» Вигу вскрикнул от боли и полностью повис на Хьялмаре. Все кругом вдруг опустело. Глаза покрылись красной пленкой, кровь кипела в жилах, разгоняя по телу отравленную кровь. «Он умрет, если не наденет шкуру. Он умрет, если не станет следующим волком». Огни что-то проговорил, но его густой голос потонул в нарастающем звоне, невыносимая боль точила Вигу изнутри, он весь превратился в валую боль и ярость, возвращенную на чувстве справедливости и отмщения, лишившись человеческого обличия. Вигу отбросил от себя Хьялмара, сам упал, но тут же вскочил на ноги одним рывком, оказавшись у волка. Огни отпрянул, отступил, скрывшись за пеленой, что окутало зрение». Виго засунул пальцы в смертельную рану волка и потянул шкуру в сторону. Та легко поддалась, прежде ее также без усилий снимал кнут. Она соскальзывала с тела, обнажая голые мышцы, точно шелковый плат. Шкура была почти у него в руках, когда кто-то толкнул его в бок, опрокидывая. Виго упал, но, зарычав, принялся подниматься. Было скользко от крови, он терял равновесие и снова падал. «Верни мне!» — только и кричал он. Он отбросил от себя человека и еще одного, но вот двое схватили его за руки, заломив их за спину. Виго рычал, точно уже стал зверем. Он не понимал ничего, ничего не чувствовал и не слышал. Он знал лишь только то, что волчья шкура должна быть его. Кто-то помог его, отбросив одного из воинов, и Виго, освободившись, тут же ринулся к шкуре. Он содрал ее одним рывком и тут же бросил себе на плечи. Какие-то женщины завизжали пронзительно, и это был единственный звук, пробившийся сквозь звон жжение. Тут же он свалился и больше не поднимался. Мир погрузился в темноту. Темноту, что посмотрела на Виго жестокими серыми глазами и укутала черными волосами, как одеяло. Льот оттер нож о кровавую шкуру и деловито покосился на распластавшегося вигу, из шеи которого толчками выплескивалась кровь. Прошел мимо плененного Хьялмара, чье лицо было раскрашено красным, и вновь, как ни в чем не бывало, стал позади Агни. Левша успел вытащить свой меч, опасаясь начала бойни, однако в образовавшейся толкотне никто, кроме него и Хьялмара, так и не решился обнажить оружие. Кругом было слишком много женщин и детей, не сразу разбежавшихся в разные стороны при виде оборотня. Мужчину удалось быстро обезоружить. Он лишь легко ранил одного из новых ускарлов Большого дома, защищая Вигу. Однако немногочисленная о Хьялмара стояла по-прежнему в напряжении, положив руки на оружие. Они готовы были вот-вот продолжить Хольмганг, отстаивая честь своего господина. За их спинами стояла и тело, дрожа от страха и негодования пополам. Огни не ожидал такой храбрости от вдовы Лейва. «Хьялмар, вели своим бойцам не продолжать схватку!» — велел Агни. «Ты сам все видел. Вигу хотел стать оборотнем. Такому не место среди живых, Хьял...» Тут тело волка начало меняться, и мужчины, как завороженные, уставились на него, на миг позабыв о склоке, Тело вскрикнуло. Пуки ободранной шерсти слезали с покрывающегося струпьями мяса. Члены зашевелились, будто оборотень был еще жив. Ноги и руки, надламываясь, меняли облик, сморщиваясь в одних местах и растягиваясь в других. Но свалился... Глаза закатились глубже под веки и потухли, опустившись ресницами, а зубы втягивались в дёсны, как мечи, которые было велено спрятать в ножны. На щеках в один миг проросла рыжая борода. Это было уже человеческое лицо, изуродованное смертью. Агне затаив дыхание, наблюдал за этим. Многое он повидал за свои полвека, но такое довелось наблюдать ему впервые. Тем временем шкура на теле Вигу, начавшая было прирастать, вдруг скрючилась и сохла в миг, лопаясь и расползаясь, ни к чему мертвецу волчья шкура. «Обратень!» — воскликнул льёт. это в самом деле Кнут. По спине агни прошла нежданная дрожь. Зрелище не пугало, но было настолько отвратительным, что наверняка останется навсегда в его голове. Агни прокашлялся. «Вы все видели своими глазами!» Глухо воскликнул он. «Этот кнут рыжебородый был проклятым перевертышем, как и его хозяин. Альгир был волком. Это он заколдовал своего Хускарла, чтобы вместе с ним стращать народ Оноскана. Это он убил Кривоногого. Это он чуть не убил моего сына Гарди». Хьялмар взвыл. Его раздирало от ярости и жалости. Он смотрел на тело поверженного кнута, не в силах отвести взгляд. — Виго, сын брит мстительный! Пусть он и выиграл бой, убит! Это не умаляет его славы, как победителя Хольмганга. Но он решил стать волком, как и его брат, как и его хозяин! Гремел огни. «Проклятым оборотням не место среди людей! Они слишком опасны!» Люди притихли. До них очень медленно доходило то, что произошло. Огний сам не был до конца уверен в том, что случившееся было действительностью. «Ты!» — взревел Хьял морсились подняться, но его жестко ткнули в спину, сильнее заламывая руки. «Ты счастья огнелевша!» «Вигу выиграл сражение, а твой человек убил его подло, раненого и обескровленного!» «Ты в самом деле сохранил бы жизнь зверю?» В обычно спокойном голосе огни звучало удивление. Сколько скольких детей, да сколько голов скота мы не досчитались, Скольких такие, как он утащил в лес! Волку волчью смерть!» «Бесчастный ублюдок!» Снова проворчал Хьялмар. Его тут же ударили в лицо за эти слова. Хьялмар сплюнул кровь. «Боги на стороне, Виго! Как бы ты ни кичился, левша! Справедливость на его стороне! Ты не должен был убивать того, кто победил тебя на Хольмганге! Убил Виго! Убил Альгира! Убийца Конунга!» Левша молчал, пока, оставив без ответа эти слова, он неспешно спрятал меч в ножны и вперил тяжелый взгляд в Хьялмара. Тот глядел на него пристально и ненавидяще. «Смотрю, ты нисколько не удивился тому, кем оказались Хускарла Альгира. Не будь ты сейчас в обличии человека, я бы и тебя заподозрил в зверином колдовстве». «Мне плевать, кто они!» Альгер был мне как брат!» Его воины. Моя семья. Зато я точно знаю, что ты левша. Сегодня потерял последние остатки своей чести. Убийца Конунга. Хелмор вновь повторил это, выплевывая слова. «Боги на нашей стороне». «Не на твоей». Агни произнес это негромко и подошел ближе, чтобы Хьялмар его хорошо слышал. «Твои боги ошибаются». Я не убивал Альгира. Они ошиблись, отняв на Хольмганге жизнь у моего бойца. Хьялмар заскрежетал зубами. «Я не верю в тебе. Не верю!» «Твое право». Агне сложил руки на груди. «Но только я повторяю. Вели своим бойцам опустить оружие. Нам ни к чему эта схватка из уху с Карлом. молчал, Огни хмыкнул и повернулся к его страже. — Что решите вы? Бог рассудил, что правда на стороне сына Брита мстительный, как бы то ни было. Я выплачу его семье три меры серебром, как полагается по закону тому, кто одержал победу в Хольмганге. Огни ненадолго замолчал. Но также Бог наказал его за дерзость, позволив зверю укусить его, а после отдать свою шкуру. Он стал оборотням. «Что же мне? Нужно было сохранить ему жизнь? Вы так считаете?» «Не смей говорить с моими воинами, левша!» — проскрежетал Хьялмар. Но Агни даже не взглянул на него. Стража Хьялмара напряженно молчала, Агни снова хмыкнул на этот раз недовольно. Пусть эти люди и служили человеку из рода конунга Анунда, но он теперь был выше него. «Агни, отпусти Хьялмара!» — раздался голос Тилы. «Он не нападет. Он послушает меня». Она все еще дрожала, как воробей на ветке, но смелости в ней было столько же, сколько обычно сидит под шкурой Тура. «Опустите оружие!» — воскликнула она. «Вы и моя стража тоже!» «Тила!» — хрипло произнес Хьялмар и вдруг скривился, отводя лицо. «Они убьют меня вместе с тобой, если ты решишь драться, Хьялмар. Их больше!» «Подумай!» Произнося это, тело теряло свою прежнюю робость. Агни пообещал, что выплатит семье Виго положенное серебро. Он принял волю Бога. оно ну, пустите оружие!» Стража неохотно подчинилась ей. Хьормор по-прежнему сидел со скривленным лицом. Агни с интересом наблюдал за духом Валькирии, что неожиданно пробудился в пугливой женщине. Наконец она обратила лицо и к нему тоже. Агни Конунг, она чуть поклонилась, произнеся это. Отпусти нас, Хьялмарам. Мы отбудем обратно в Швецию Конунгуанунду, если тебе будет угодно, чтобы не мешать. Агни незаметно улыбнулся в усы. Он не просто догадывался, он ждал, что наивное тело произнесет именно это. Вернется в Швецию, где у ее родней есть множество воинов и кораблей. «Родит наследника и сама станет матерью будущего конунга». Агни покачал головой. «Ни к чему, Швеция», — сказал он. «Ты с братом останешься здесь». «Тила, мы в плену», — проворчал Хьялмар. «Как ты до сих пор не поняла?» «Лучше уж так, чем умереть», — бросила она, вперив сердитый взгляд в брата. «Лучше уж умереть, чем так». Буркнул он. Тела, обратился к женщине Агни. «Позволь решить с тобой этот вопрос. Ты останешься с нами. Ты вольна, как и прежде. Твои с братом воины вольны, как и прежде, и получают жалования. Но они не смеют сражаться со мной и с моими людьми. Ты и они, а точнее вы оба, не смеете вступать ни в какие союзы против меня». «Взамен я сохраню вам всем жизнь и оставлю ваше блага». «Хорошо», — согласилась Тила слишком легко. «Но соблюди правила Хольмганга и одари серебром семью Виго. Его сестра достойна лучшей жизни, пусть она и потеряла сегодня двух братьев». удовлетворенно кивнул еле заметно. Живая и невредимое тело рядом с ним будет залогом хороших отношений с Анундом. Если тот, конечно, не забыл про своих оносканских родственников. Тело потеряет ребенка, и он найдет ей мужчину и своей семьи. Или погибнет прежде от заражения или болезней. Ему ни к чему еще одна громкая смерть в большом доме. Хьялмар. На этот раз огня обратился к мужчине. Если ты не примешь эти условия, то ты подставишь под удар свою сестру. Я принимаю твои условия, левша. Почти не разжимая напряженных губ, произнес Хьялмар. Вот и славно. Хьялмар посмотрел на огни из-под и Взгляд его не сулил ничего хорошего. Но глупо было полагать, что это напугает Конунга. Хускарлы и огни отпустили Хьялмара, и тот поднялся на ноги, потирая руки. Он встал в полный рост, поравнявшись с Конунгом и по-прежнему бурави его полными ненависти глазами. Тело коснулось плеча брата и стало рядом с ним. «Хьялмар», — твердо сказала она, решительно отталкивая брата. «Идем. Ты будешь жить под одной крышей с убийцей твоего друга», — в полголоса произнес сон, но при этом удостоверившись, что Агни его слышит. «Глупо полагать, что Альгир и его свора были мне друзьями». Встрепенулась тело, не таясь. Агни в который раз усмехнулся, поражаясь ее простоте, Женщина снова толкнула брата, что-то бросила своим хускарлом и пошла прочь. Мужчины двинулись за ней. Огне велел нескольким своим воинам проследовать вместе с ними, а сам обратился к месту, где только что было сражение. Конунг опустился перед распластанным телом кнута, осматривая его снова, а после перевел взгляд на лежащего чуть подаль Виго, сошедшего с ума из-за волчьей кожи. Он поднял с коровьей шкуры один из предоставленных для Хольмганга мечей и поддел его острием телу Виго. Он подцепил краешек волчьей кожи и отбросил его с плеч мертвеца. Шкура оказалась очень старой и поношенной, точно десятки человек до Кнута и его брата носили ее на своих плечах. От нее отваливались пуки шерсти и целые клочья кожи. Агни поморщился, думая, стоит ли забрать шкуру с собой или нет. Станет ли она предметом его помешательства, или она умерла вместе с последним хозяином, не успев прирасти к его плоти. Агни с сомнением покосился на Льотта, убившего Вигу. Мужчина выглядел здоровым и не походил на безумца. «Не хочешь померить?» Серьезной усмешкой спросил Агни у него. Льот улыбнулся, точно Агни произнес хорошую шутку. «Сожги ее, огни или порежь в самом деле», — сказал он, теребя серебряную сережку в ухе. «Не хватало мне такого счастья». Огни кивнул и, наступив на шкуру с одного края, разрезал ее на мелкие кусочки —